Волосы ее, обычно распущенные, были заплетены в косу, а вместо белого платья-исповедницы на ней был красный кожаный костюм мурцит. У Ричарда перехватило дыхание. — Кэлен, я отказываюсь принимать тебя такой, даже если ты всего лишь видение, порожденное моим разумом. Она выгнула бровь. — Но разве не этого ты боишься больше всего? — Изменись или исчезни! Красный кожаный наряд замерцал и превратился в такое знакомое белое платье-исповедницы. Каштановые волосы рассыпались по плечам. — Так лучше, любимый? — спросила Кэлен. — Боюсь, это все равно тебя не спасет. Я ведь пришла убить тебя. Умри с честью, защищайся. Ричард обнажил меч истины. Ярость клинка влилась в жилоискателя. Магия меча освободилась с трудом. Сдерживая безумное желание убивать, Он посмотрел в глаза той единственной, что наполняла его жизнь смыслом. Стиснув зубы, Ричард сжал рукоять, и слово «истина» впечаталось в его ладонь. Да, теперь он понимал волшебников, которые обращали свою жизненную силу в огонь, чтобы избежать мучений. Есть вещи, которые хуже смерти. Он бросил меч к ногам Кэлен. «Если это не наваждение, Кэлен, лучше мне умереть». В ее бездонных зеленых глазах светились печаль и понимание. «Лучше тебе умереть, любимый, и не видеть того, что я пришла показать тебе. Это для тебя страшнее смерти». Она опустилась на колени, закрыла глаза и склонила голову. Когда лоб ее коснулся сверкающего белого песка, ее волосы стали совсем короткими, словно их обрезали. Руки были связаны. вот что должно произойти тихо сказала Кэлен, — или владетель вырвется на свободу если ты попытаешься этому воспрепятствовать ты сыграешь на руку владетелю и все мы окажемся в его власти если понадобится ты можешь повторить мои слова но никому не рассказывай что ты видел не поднимая головы она монотонно продекламировала не поможет никто кроме единственного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 Он в ужасе смотрел, как голова исповедницы падает, словно отрубленная, на обогренный кровью песок, как, обмякнув, опускается на землю обезглавленное тело. «Нет!» — Ричард сжал кулаки так, что ногти впились в ладони. «Это наваждение!» — в отчаянии повторял он себе. «Это наваждение! Нельзя верить наваждению! Меня просто хотят запугать!» Кэлен смотрела на него пустыми, мертвыми глазами. И хотя Ричард знал, что все это обман, он ничего не мог с собой поделать. Ужас парализовал его рассудок. Образ Кэлен померк и рассеялся. А в ворота ворвалась разгневанная сестра Верна. — Ричард! — закричала она. — Ты что здесь делаешь? Я же велела тебе следовать за мной. Ты что, простых вещей не понимаешь? «Почему ты все время ведешь себя, как дитя?» Лицо ее побгоровело. С трудом приходя в себя от пережитого кошмара, Ричард непонимающе смотрел на сестру. Ему сейчас было не до нее. «Ты исчезла. Я пытался тебя найти, но...» «Не смей огрызаться!» Голос сестры сорвался на виск. «Мне надоели эти пререкания. Я тебя предупреждала, Ричард. Довольно. Мое терпение иссякло». Ричард открыл рот, чтобы ответить, но тут его словно кто-то рванул за ошейник, и неведомая сила швырнула его к стене. От удара он чуть не потерял сознание. Казалось, сила рада хань пришпилила его к мрамору. Ошейник душил, в глазах помутилась. Пора преподать тебе урок, который ты давно заслужил. Сестра сурово посмотрела на него. — Я сыта по горло твоим непослушанием. Ричард задыхался. Каждый вздох словно обжигал его. Наконец ему удалось сфокусировать зрение, и тогда он посмотрел сестре прямо в глаза. В нем поднимался гнев. «Сестра, не вздумай!» Острая боль пронзила его. От спазма остановилось дыхание. Не было сил даже кричать. «Я достаточно тебя слушала. С меня хватит. Больше никаких споров, никаких пререканий». «Ты будешь делать так, как я скажу, и я не потерплю никакой дерзости!» Она шагнула к Ричарду. «Надеюсь, мы друг друга поняли?» А выражение ее лица не оставляло никаких сомнений. Боль стала еще невыносимее. У Ричарда слезы выступили на глазах. Легкие жгло, как огнем. «Я тебя спрашиваю, мы друг друга поняли?» Ему, наконец, удалось вздохнуть. «Сестра Верна!» «Предупреждаю тебя! Не делай этого не то!» «Ты меня предупреждаешь? Ты меня?» Страшная боль пронзила все его тело. Он закричал. «Так вот для чего на него надели ошейник! Вот какой будет теперь его судьба, если он это допустит!» Ричард призвал магию меча. Откликнувшись на зов, сила влилась ему в жилы, наполняя его яростью, наполняя готовностью и способностью отомстить. Он отдался этой волшебной власти, прибавив к ярости меча свою собственную. Боль отступила. — Не смей противиться мне, или я заставлю тебя пожалеть, что ты вообще родился на свет, — услышал он голос сестры Верны. И вновь его захлестнула боль. Но он вновь обратил боль в ярость. Ричард не касался меча, но он и не нуждался в этом. Он был неотделим от магии, и сейчас он призвал на помощь всю волшебную силу меча. — Прекрати, — процедил он сквозь зубы, — или я прекращу это сам. Сестра Верна, подбоченившись, подошла еще ближе. — Так ты угрожаешь мне? — Я тебя предупреждала. — Это твоя последняя ошибка, Ричард. От нового приступа боли он чуть не ослеп. но все же он смог различить меч истинный, лежавший на песке у ног сестры. Призвав на помощь всю свою волю, он обрушил на стену магический удар и разорвал невидимые путы. Раздался треск, и он упал, покатившись по колючему песку. Рука нащупала рукоять меча. Сестра Верна бросилась на него. Он занес меч, и в это мгновение жажда крови захватила все его существо. Все остальное уже не имело никакого значения. Несущий смерть. Ему не потребовалось даже наносить удар. Достаточно было лишь страстно пожелать этого. Клинок просвистел в воздухе. Несущий смерть. Кровь брызнула во все стороны. Холодный воздух наполнился запахом горячей крови, запахом смерти. Голова сестры Верны покатилась по земле. Алая кровь стекала на белый песок, и алое пятно становилось все больше и больше. Обезглавленное тело валялось у мраморной стены. Тяжело дыша, Ричард упал на колени. Боль исчезла. Он дал себе слово, что больше не позволит так обращаться с собой, и он свое слово сдержал. Но теперь его захлестнула новая боль. Боль магии. Боль содеянного. Он призвал волшебную силу меча, чтобы убить, и теперь должен был платить за это. Но нынешняя боль была ничто в сравнении с той мукой, которую причинила ему сестра. Ричард вновь ощутил ярость, и ярость помогла ему справиться и с магической болью. Но что ему теперь делать? Ведь сестры должны были научить его овладеть даром. Если его не научат, он погибнет. Ведь так говорила сестра Верна. И как он теперь обратиться за помощью к другим сестрам? Не приговорил ли он к смерти самого себя?»